Глава 3. Правила поведения приманки в экстремальных ситуациях. Правило 1. Хочешь жить – не дай себя поймать. Заученная фраза всплывает в сознании. Это правило я помню. Нам его тренеры повторяли каждый раз, когда мы погружались в трубу обучающего комплекса на цессе. И, похоже, мне впрок их наука не пошла, потому что я поступила необычайно глупо и позволила себя отловить. Нужно было уплывать, а не прятаться. Ой. Осознав, что думать о подобных вещах и вспоминать свое прошлое для того, кто покинул физический мир, как-то ненормально, дергаюсь, стараясь вернуть себе ощущения тела, которых почему-то нет. Наверное, именно поэтому моя попытка хоть что-то сделать терпит крах. Я даже глаз открыть не могу. Что уж говорить, о пошевелиться. И вроде я себя именно как себя воспринимаю. А определить, в каком положении находится мое тело, не могу. Словно весь мир исчез, сжался до размеров моего мозга. Спокойно, Лила. Спокойно, не паниковать. И не из таких передряг выпутывались. Восприятие вернулось. Значит, и связь с телом восстановится. Ничего страшного. И вообще, еще неизвестно, что меня сейчас окружает. Может, там так страшно, что лучше этого не видеть. И не слышать. И не чувствовать. И, и все остальные «и». К тому же в такой замкнутости на самой себе есть свои плюсы. Например, я ничего не хочу, в смысле потребности тела не имею, хотя, если подумать, если хорошенько подумать, то я хочу есть очень. Характерное бурчание доказывает, что мой желудок недвусмысленно со мной соглашается. А потом и рот наполняется слюной, когда я начинаю ощущать невероятный вкусный запах, который становится все сильнее. Судорожно сглатываю и облизываю губы, ощутив на них приятный вкус, похожий на сок лиата. Тем временем мою голову кто-то приподнимает, помогая отпить сладковатый напиток. Молодец, девочка, а теперь отдохни, успокаивающий мягко просит тенор. Какой там отдохни, когда моя томящаяся от неизвестности персона получила, наконец, возможность выяснить то, где она находится и что вокруг происходит. Невероятным усилием заставляю себя поднять веки и тут же зажмуриваюсь, потому что в глаза ударяет яркий свет, а это, скажем так, малоприятно. «Подожди, я его уберу», – даже не думает возмущаться моему непослушанию неизвестный. Если чего-то хочешь, лучше сначала попроси, я помогу. Все, можешь смотреть. Сказать, что меня подобное отношения шокируют, значит ничего не сказать. Интерес взлетает до небес. Это кто же у нас такой заботливый? А главное, почему? То есть с какой такой целью меня так опекают? Теперь, хоть и уверена в том, что ничего неприятного меня не ждет, осторожно приоткрываю один глаз. Второй. Чувствую, как они округляются и тихо, изумленно ахую, не сумев сдержать эмоции. Надо мной, плавно спускаясь вниз, волнообразно колышется куполообразная переливчато мерцающая поверхность, будто пленка, ограничивающая пространство воздушного пузыря, на дне которого я лежу. А за ней просматриваются искаженные этими самыми колебаниями и потому трудно различимые движущиеся фигуры – Вот только и они сами, и им их окружение теряется. Все смазывается, ускользает, не позволяя себя рассмотреть. Что-то не так? Ко мне склоняется бледное лицо, обрамленное короткими темными волосами. А в голосе незнакомца слышны взволнованные интонации. Боли быть не должно, он смотрит обеспокоенно и ожидает меня ответа. Мне не больно. Приложив основательное усилие, отвечаю. Прислушиваясь к себе и с удивлением отмечаю, что на самом деле чувствую себя вполне сносно, разве что слабость непонятная. А ведь после того, как Спуктум со мной поиграл, должно быть с точностью да наоборот. «Вы кто? И где я?» Пытаюсь приподняться, чтобы заглянуть назад, но управлять телом получается плохо, мышцы совершенно не слушаются. «Меня зовут Трой». Мне помогают сесть, задвинув за спину что-то плотное. Закончив с обустройством, брюнет выпрямляется, позволяя мне себя рассмотреть. Не слишком высокий, пропорциональный, совсем молодой юноша с открытым взглядом очень темных глаз. Свободные брюки, широкий тканевый пояс, обмотанный вокруг талии, и голый торс. Любопытное обмундирование. «Я твой хранитель». Он продолжает говорить, убедившись, что я в состоянии воспринимать его слова. «Временный», — добавляет поспешно, — «потому что я открываю рот. Правда, я это делаю потому, что челюсть отказывается сохранять привычное ей положение. А парень, наверное, принимает это движение за попытку возмутиться». «До тех пор, пока ты не захочешь выбрать другого», — широко улыбается. «А улыбка у него, я вам прямо скажу, сногсшибательная». «Зубки белые, ровные, губы красные, пухленькие, кожа гладкая, чистая, ямочки на щеках, брови аккуратные, глаза просто лучатся искренней заботой о моей пострадавшей сущности. В общем, симпатичный мальчик». «Симпатичный? Чего это я его обижаю? Невероятно красивый. Хорошо, что я сижу прочно, а не то однозначно сменило бы положение в пространстве». «Ты сейчас в лазарете». Но мои вопросы отвечают именно в той последовательности, в которой я их задала. Нужно время, чтобы организм восстановился полностью и привык к новым для него условиям. Каким условиям? Пытаясь сориентироваться, снова оглядываюсь. Правда, ничего нового осмотра мне не дает. Разве что понимание – мы действительно находимся в воздушном пузыре, ограниченном эластичной мембраной. Даже пол выглядит так, словно пленка, из которой это необычное сооружение сделано, прижата к невидимой, но ровной поверхности. Высокое давление, низкое содержание кислорода, немедленно начинается перечисление, а еще другой способ газообмена, практически постоянный контакт с водной средой и большая ее плотность. Но ты с этим чуть позже столкнешься. Там юноша взмахивает рукой, указывая на пространство за мутной стеной. Смутное подозрение, уже давным-давно зреющее в моем ошалевшем от получаемой информации мозге, превращается практически в уверенность. Уверенность в том, что кто-то очень сильно ошибся, посчитав, что на этой водной планетке нет разумных форм жизни. Вы Загиане? Ахую потрясенно. Ну да! радостно соглашается мой визави. А ты в оживероне? «Это один из наших глубинных городов. Здесь все девушки реабилитацию проходят». После его слов робкий огонек надежды загорается в душе. «Ты сказал девушке? Кто именно?» Подаюсь корпусом к нему, даже руку протягиваю, чтобы коснуться. Вот только сил на это действие уходит много, а результат аховый. «Конечность, как плеть, падает обратно на кровать, а я совсем без сил откидываюсь на подушку». Ощущение, словно тело раза в три больше весить стало. «Тебе нежелательно сейчас так сильно напрягаться!» Вновь начинает беспокоиться юноша, в очередной раз помогая мне принять удобное положение, осторожно присаживаясь на край лежака, чтобы наши глаза были на одном уровне, и мне не приходилось запрокидывать голову. «А девушки такие же, как ты!» Он в затруднении растирает пальцами лоб, подыскивая нужное слово. «Приманки!» «Неужели Айна жива?» «Жива! Жива!» «Я бы сейчас вскочила и запрыгла от радости, но остаюсь лежать, потому как понимаю, сил на это эмоциональное действие у меня нет». «Трой, скажи!» Решаю немедленно прояснить все до конца. «Незадолго до моего появления сюда не попадала еще одна такая девушка. Ее Айна зовут». «У хранителей ограниченный доступ в лазарет». Он смотрит так, словно извиняется. Я не имею возможности общаться ни с кем, кроме тебя. И имен не знаю. Даже твоего. Хотя он, по всей видимости, хочет еще что-то добавить. Но я, запоздала, вспомнив о том, что не представилось, его перебиваю. «Лила!» «Спасибо!» — с хорошо заметным удивлением благодарит парень. «Не ждал, что я ему его скажу? Может, это у местных обитателей фишка такая, показывающая степень к ним доверия?» «Но тебе не следует говорить его всем мужчинам», тут же подтверждается моему заключение, «потому что это в первую очередь будет расцениваться как проявление личной симпатии и заинтересованности. Вот выберешь хранителя, ему себя назови, а другим ложных надежд не давай. Тебе же не трудно для повседневного общения придумать себе псевдоним?» «Конечно. Кивнуть-то я кивнула, да только до конца расклада не поняла». Что мешает, например, тому же трою объявить всем, как меня зовут? А если кто-то узнает мое настоящее имя от меня? Это ничего не будет значить. Мужчина имеет право рассчитывать на какие-либо отношения с девушкой, только если она представится ему сама. Местные традиции, хоть и необычные, безумно меня радуют». Не думаю, что мой временный хранитель заинтересован в близких отношениях. Его намерения совсем иные. А что касается остальных, если я желаю оставаться свободной, то все элементарно. Нет ничего проще, чем скрывать свое истинное имя. Вот только как же тогда с именами мужчин? Это правило и на них действует? Нет, улыбается юноша, только на женщин. Так что можешь совершенно спокойно интересоваться, как и кого зовут». «А вот если мужчина тебя об этом спрашивает, значит, он предлагает тебе перейти на иной уровень общения. И на будущее учти, что желающих услышать настоящее имя из твоих уст будет много, потому что ты очень красивая», продолжает мой осведомитель, поправляя сползающее вниз покрывало, которым я укрыта. «А что это сейчас было? Дань уважения или констатация факта?» Проследив за его действиями, я опускаю взгляд вниз, отыскивая причины подобного заявления и рассматривая себя. Вернее, ту часть тела, которая остается на виду. Не знаю уж, как там обстоят дела ниже талии, но то, что выше, выглядит своеобразно. В том смысле, что одежды на мне как не было, так и нет. Разве что на груди необычные накладочки, без которых она смотрелась бы вызывающе. Хм... «Наверное, в его глазах это действительно выглядит красиво, если уж мода такая, верхнюю часть тела ничем не прикрывать». «Мы стараемся надевать минимум одежды», «совершенно правильно, поняв причины проявляемого мной интереса», «объясняет парнишка». «Особенно на торс. Она мешает дышать». «То есть...» «Логики я не понимаю». «Сжимает?» «Нет», – отрицательно встряхивает головой брюнет. «Плохо пропускает кислород». «Вы дышите кожей?» С подозрением смотрю на его грудь, которая, в общем-то, весьма ритмично поднимается и опускается. «Когда находимся в воде...» Теперь уже согласно кивает хранитель. «А на воздухе легкие нормально работают. Ты к этому привыкнешь, не переживай. Я тебя научу». От подобного заявления я теряю дар речи. Только ресницами изумленно хлопаю. Наверняка мой внешний облик говорит сам за себя, так что мне без лишних вопросов поясняют. Пока ты была без сознания, в твоем организме простимулировали рост капиллярной сети в коже. И когда процесс закончится, в ней сможет идти газообмен. Не такой эффективный, как у нас, но достаточный для кратковременного пребывания в водной среде. Так вот, почему нужна реабилитация. Морально успокоившись, делаю логичный вывод. А я думала, это из-за травм, полученных от спуктума. На последних словах губы трое вновь растягиваются в улыбке. «С пуктом тебя спас!» – корректирует информацию парень. «Спас!» – скептически на него смотрю. «Стиснул так, что все ребра переломал!» «Не сделай он этого!» – во взгляде появляется укор. «В легкие могла попасть вода, и их пришлось бы удалять. На большой глубине используемые вами для дыхания загубники перестают функционировать» поясняется мне наставительно мягко. А задерживать дыхание, то есть набрать воздух в легкие и ждать, нельзя. Перепад давления очень большой. Оплетающие легочную ткань сосуды не выдерживают и лопаются. Отсюда и такие радикальные меры. Лучше уж получить пару переломов, чем лишиться возможности дышать привычным способом. Верно? Ой, как-то мне нехорошо. И дело вовсе не в озвученной перспективе погибнуть. Совсем в другом. Получается, что дракончики и загиани тесно взаимодействуют, сотрудничают, друг другу помогают, но и дела. А я смогу со спуктумами общаться, загораюсь новыми перспективами. Вот не зря у меня было чувство, что с этими монстрами не все так просто, как было принято считать. И никакие это не природные явления, а очень даже живые существа. И если захочешь, познакомишься и с ними, но... Трой смотрит так, словно ему непонятно, с чего это у меня возникло такое желание. Хотя заканчивает фразу в совершенно ином контексте. «Только после того, как адаптируешься полностью». «И долго я здесь буду адаптироваться?» – выразительно обвожу взглядом помещение. «Несколько дней» – меня услужливо ставят в известность. «Так что у тебя есть время, которое можно использовать». Темные глаза устремляются в сторону внешнего мира, от которого мы отрезаны мерцающей мембраной. «Тебе же интересно узнать о нашем мире?» Взгляд возвращается ко мне. «Очень!» – уверенно подтверждаю. «Расскажешь?» «Обязательно!» Парнишка неожиданно замолкает, прислушиваясь к едва слышному перезвону. «Но позже!» «Сейчас тебе отдохнуть нужно, а мне уйти!» «Я скоро вернусь!» Вскакивает, бросаясь к стене и со всего размаху в нее впечатывается. А та растягивается, пропуская его тело сквозь себя, и вновь становится целой и невредимой. Упс! В недоумении хлопаю глазами, потому что первый раз вижу такой экстремальный способ выйти из помещения. Даже то, что мой новоявленный хранитель столь стремительно исчез, удивляет меня куда меньше. Может, позвали, а может, нужно ему чего. У каждого есть свои потребности. Прислушиваюсь к своим и понимаю – спать, и я не хочу. А просто валяться в кровати, созерцая радужные переливы и мутные силуэты, скучно. Ну и чем мне заняться? Сдерживая свою непоседливую сущность, некоторое время лежу спокойно, терпеливо дожидаясь возвращения Троя, а потом решительно стягивая себя покрывало, с облегчением убеждаясь, что правила приличия в этом самом оживероне все же соблюдаются. Нет, брючек мне не досталось, Но шортики и легкая полупрозрачная ткань, пришитая к ним, и имитирующая юбку мне понравились. А что, симпатично. Прикинув, что расстояние до пола не слишком велико, перекатываюсь на бок и вниз. То есть практически падаю, потому что удержать тело на весу не получается. И никак не могу понять, это сила тяжести такая большая или у меня мышцы атрофировались. В любом случае восстанавливаться и привыкать нужно. А раз так лила, значит, собралась, соскреблась и поползла туда, где интересно. Нужно ли упоминать о том, на чем именно сосредотачивается интерес? Разумеется, на объекте, который меня поразил несколько минут назад. Доползаю до нижнего края мембраны и погружаю в нее руку по локоть, ощущая эластичность и мягкость. Материал словно обволакивает, растягивается, а потом рвется, плотно прижимаясь к коже. Вау! Внимаю конечность, изумляясь тому, как быстро стена срастается. Вновь погружаю, на этот раз пытаясь понять, что же за ней находится. Хм, судя по всему, вода. То есть вываливаться туда полностью не стоит. Жаль. Вот только вместо того, чтобы предусмотрительно отползти подальше, снова высовываю руку наружу, ощупывая поверхность, на которой стоит пузырь. Гладко, ровно, прохладно, мокро. Ой, нечто теплое, живое, неожиданно касается моих пальцев ласковым поглаживанием. и Я спешно отдергиваю конечность. Напрягая зрение, всматриваюсь в размытый силуэт. Больше похожий на тень, который замер напротив, но, увы, при всем желании рассмотреть его толком не получается. Проходит немного времени, и рядом с этой тенью появляется вторая. Несколько секунд они дрожат и колеблются интенсивнее, а потом неведомый некто исчезает. Другой же силуэт приближается, и через мгновение мембрана пропускает внутрь трое. Лила. Он, что называется, с порога бросается ко мне, роняя на пол принесенный с собой сверток. «Ты зачем встала?» Подхватывает на руки, поднимая возвращая на кровать. Его силе остается только удивляться. Вроде не самый накачанный мальчик, а так легко меня таскает, при том, что я сама себя поднять не могу. «А если бы ты вывалилась наружу? Ты же еще дышать не умеешь. Хочешь, чтобы меня наказали? Обвинили в том, что я плохой хранитель?» Просил же, не торопись. Отдохни, а ты? Неужели так трудно было меня послушаться и подождать? Чуть позже ты и так все узнаешь. Что-то я расскажу, что-то сама увидишь. Брюнитик продолжает читать моей сконфуженной персоне нотацию, ухитряясь при этом выполнять свои обязанности. Меня удобно усадить, укрыть, аккуратно собрать мои растрепавшиеся волосы в хвост и скрутить на затылке в узел, чтобы не мешали. Освещение еще больше приглушить, распаковать сверток, извлечь из него еду и водрузить на маленький столик, который, оказывается, все это время стоял сбоку. Так, парень деловито устраивается рядом и решительно берется за ложку, набирая в нее розовую пирообразную массу. Давай, Лила, ротик открывай, будем кушать. Твоему организму энергия для восстановления нужна? Эм... Растерянно смотрю на него, отодвигаясь подальше. Это же неприлично. Может, ты выйдешь? Я сама справлюсь. Обещаю и на всякий случай напоминаю. Я ведь не маленький ребенок. Сейчас ты беспомощна так же, как ребенок. Непререкаемо отрезает трое. Похоже, необходимость наблюдать за тем, как кто-то ест, его нисколько не смущает. А я именно для этого с тобой, чтобы во всем помогать. Так что перестань стесняться. Если уж на то пошло, я теперь вообще от тебя ни на шаг не отойду. И мыть буду, и в туалет относить. Окончательно вогнав меня в краску, парень лукаво подмигивает. Но не упрямся. Это вкусно. Уговаривает, буквально впихивая мне в рот ложку с мягкой кремообразной массой. «Трой, а кто был там, за стеной, когда ты пришел?» Послушно проглатываю то, что мне скармливают. «Это Кит». Имя юноша озвучивает не слишком доброжелательно. С Тум, который тебя принес. Он уже несколько дней ошивается рядом и все время спрашивает, как ты себя чувствуешь. Ты долго не приходила в себя, поэтому он переживает, что не рассчитал усилий. Хочешь совет, Лила? Не связывайся с ним». Совершенно серьезно предупреждает. И вообще держись от драконов подальше. Среди загиан есть те, кто намного больше достоин твоего внимания. Впадаю в легкий ступор, потому как в моем сознании сказанное не стыкуется с известным. Подожди, останавливаю его рассуждение. Но ведь с пуктом холодный, вымораживающий ледяной, а то, что до меня дотронулось, было теплым. Он что, тебя касался? Сюда входил? Каков наглец! возмущенно восклицает Трой, не прерывая процесса кормления. Я скажу охране, его больше к лазарету не подпустят, не переживай. Кит не виноват, ступая из-за того, кого в принципе еще совсем не знаю. Не хочу, чтобы из-за меня у дракона были неприятности. И сюда он не заходил. Это я высунула руку наружу. Все равно тистор не должен был этого делать. Уже спокойнее, но с явным неодобрением качает головой брюнет, меняя блюдо. «На этот раз мне достаются маленькие кусочки, похожие по вкусу на мясо дорад, хотя я очень сомневаюсь, что они здесь обитают». «Так почему он теплый, возвращаясь к интересующему меня вопросу. «Ну, а каким же ему быть?» – пожимает плечами Трой. «Ты ведь тело почувствовала, а не боевую сущность». «Какую сущность?» – теряюсь настолько, что даже жевать перестаю. «Ту самую, которую видела». Хранитель морщится, недовольный тем, что я задаю вопросы в ущерб поглощению пищи. «Лила, не отвлекайся, пожалуйста!» – протягивает очередную порцию. «Я не хочу!» – останавливаю его руку, понимая, что наелась. «Вернее, в меня больше не влезет». «Тогда отдыхать!» – немедленно принимается за уборку несносный субъект. «А как же рассказ о вашем мире?» – напоминаю о данном им обещании. «Одно другому не мешает!» Трой принимается натягивать рядом с моим спальным местом некое подобие гамака, чтобы удобно в нем устроиться и приступить к повествованию. Нужно ли говорить о том, что я слушаю его очень внимательно, стараясь не перебивать и даже вопросов не задавать, чтобы не путать рассказчика? Для начала нужно узнать общее, а потом уже вникать в детали. Мир Загиана оказывается столь же необычным, как и они сами. В первую очередь, из-за возможности местных жителей дышать двумя способами. Соответственно, и их дома, стоящие на дне океана, заполнены изнутри воздухом, а необходимость выходить в воду, если нужно перейти из здания в здание или погулять, их совершенно не беспокоит. На поверхности они поднимаются, но крайне редко, потому что не видят в этом большого смысла. Вся жизнь кипит внизу. Строятся дома, накачивается воздух, Изготавливается техника, добывается пища. Казалось бы, нету у Загиан проблем, но это не так. У нас очень редко рождаются девочки. Бринут вздыхает, наглядно демонстрируя, насколько этот факт всех угнетает. Соотношение составляет один к пяти, а в некоторых городах даже к семи. Большинство мужчин до конца жизни остаются одиночками, потому что их некому выбирать, а полигамных браков мы не приемлем. Никто не будет делить свою женщину с другим. Меня, привыкшую к тому, что на цессе ситуация в корне противоположная, а мужчина совершенно спокойно относится к необходимости иметь и жену, и любовницу, мало того, еще и мирятся с появлением детей от альбиносов, подобный расклад шокирует основательно. Насколько же мы, оказывается, разные. Когда к нам попала первая девушка-приманка, тем временем продолжает трой, Ее вылечили, предложили вернуться, но она отказалась и осталась жить в доме одного из свободных мужчин, которого выбрала в качестве хранителя. Никто не ждал, что наши расы окажутся генетически совместимыми, а первый же родившийся у них ребенок окажется девочкой. Подобный факт изумляет меня ничуть не меньше. Внешнее сходство в смысле наличия рук, ног, торса, головы еще можно понять, даже при том, что среды обитания у нас разные. Вполне вероятно, что когда-то на зоге была суша, и именно на ней жили зогиане до того, как ушли под воду. Но как объяснить близкую генетику? Не такие уж мы, оказывается, разные. Именно тогда и появилась идея адаптировать тех, кого спасают спуктумы, к жизни в водной среде – дав шанс для полноценного существования. Тем более, что еще ни одна девушка не попросила отвести ее обратно, в тот город-убежище, который построили прилетевшие цесяне. В темных глазах, как и в интонации, появляется хорошо различимое сочувствие. И их можно понять, я бы тоже не стал возвращаться к тем, кто столь цинично использует других только ради того, чтобы обогатиться и получить прибыль. Доказывает, что в курсе причин появления пришельцев на ЗОГе. А ты, Лила, парень даже приподнимается, чтобы лучше меня видеть. Ты останешься? Останусь, подтверждаю без малейших колебаний. Я столько времени старалась вырваться из западни, в которую попала, а теперь по собственной воле в нее вернусь? Ну уж нет. К тому же я мечтала изучать другие цивилизации. И именно эта возможность у меня теперь и есть». Пусть и на примере одной отдельно взятой планеты. Но ведь не факт, что я застряну здесь навсегда и не смогу найти способ слетать куда-нибудь еще. И вновь меня одаривает лучезарной улыбкой, которая делает юношу невероятно привлекательным. Вот только я почему-то не могу смотреть на него, как на объект, к которому можно чувствовать физическое влечение. Трой: а сколько тебе лет? спрашиваю, начиная догадываться, в чем дело. 24. Легко озвучивает он и продолжает, не дожидаясь вопроса, совершенно правильно поняв, что лежит в основе моего интереса. «Мне остался год до совершеннолетия. Все временные хранители так молоды. Это для того, чтобы у вас оставалось право свободного выбора того, с кем связать свою жизнь». «А как же ты?» – мне становится его жалко. «Я буду учиться, работать, строить свой дом и ждать ту, которая выберет меня, когда для этого придет время. Надеюсь, что она все же появится». В голосе не намека на то, что его это расстраивает, только оптимизм. «У меня на это вся жизнь. А пока я буду опекать тебя». «И не надейся, Лила, что я позволю первому встречному скружить тебе голову». Наигранно строго предупреждает. «Не вздумай торопиться». И прислушивайся к моим советам, если не хочешь проблем. Хорошо, хорошо, подыгрывая ему, в защитном жесте поднимаю ладони. Обещаю, тем более, что спешить мне некуда, а я еще плохо разбираюсь в устройстве вашего мира. Мне бы узнать его получше, увидеть. Когда можно будет выходить? Какая же ты нетерпеливая, смеется Трой. Сначала научись ходить заново. Я умею. Решительно приподнимаюсь, чтобы ему это доказать. «Э, нет!» Парень немедленно вскакивает, чтобы уложить меня обратно. «Лежим!» «Если ты меня все время будешь держать в постели, то как же мне тренироваться?» Резонно возражаю, послушно принимая горизонтальное положение. «Давай ты сегодня отдохнешь, а завтра будешь нагружать себя физически!» Заботливо укрывает меня хранитель и возвращается в свой гамак. «Ты еще очень слабенькая». Наверное, он прав, потому что даже незначительные усилия выматывают основательно. Я на несколько секунд закрываю глаза, а когда открываю, понимаю, что не заметила, как уснула. И, по всей видимости, спала довольно долго, потому что мой хранитель тоже мирно посапывает. В помещении совсем темно, да и за полупрозрачной стеной света отсутствует, как и тени. Полежав еще немного, Понимаю, что было бы неплохо прогуляться и найти то самое место, которое называется туалет. Вот только вопрос, куда именно топать. Мне ничего такого Трой не показывал, а его обещание помочь, как ни крути, но неприлично. Впрочем, я не успеваю опустить ноги на пол, как все мои морально-этические соображения разбиваются о стену упертости мгновенно проснувшегося субъекта. Зато хоть становится понятно, что одна из стен пузыря ведет в некое подобие гигиенической комнаты. А потом я снова засыпаю под бдительным оком своего хранителя и просыпаюсь, кстати, тоже. Темные глаза, сидящего напротив трое, внимательно за мной наблюдают. Приподнимаюсь, чтобы сесть, и с радостью отмечаю, что делать это сегодня мне намного легче, нежели вчера». «Даже с помощью своей няньки некоторое время могу постоять в вертикальном положении». «Ну вот», – удовлетворенно констатирует Трой, когда я вновь возвращаюсь на кровать. «Видишь, не нужно никуда спешить. Еще несколько дней, и ты адаптируешься к давлению полностью. Тогда можно будет заняться дыханием. А пока, – привычно достает из-под стола сверток, – «будем кушать». Потрясенно закатываю глаза переливчатому потолку, но делать нечего, приходится уступить. Зато после еды получаю новую порцию информации, на этот раз о социальной структуре общества, которая интересует меня ничуть не меньше всего остального. Впрочем, тут все оказывается не так сложно, хотя и удивительно. В первую очередь потому, что правящей династии, привычной для Цесса, на Зоге нет, Есть общий для планеты сенат, в который входит по одному представителю из малых советов, управляющих городами и принимающих решения относительно того, что именно необходимо для полноценного существования жителей. Что касается социальной иерархии, то она в принципе отсутствует. То бишь в тот же совет может войти любой загианин, вне зависимости от возраста полой профессии, если его кандидатура в настоящий момент востребована и необходима. Соответственно, и состав местных органов власти постоянно меняется. Нет ограничений в том, кому и какую профессию выбрать. Каждый имеет право попробовать себя в любой сфере деятельности, если у него есть к ней способности. Она ему нравится, и он в состоянии ее выполнять с максимальной отдачей. Опять-таки, половая принадлежность не играет принципиальной роли. Хотя большая часть женского населения предпочитает оставаться в стороне от политики и работы, перекладывая все самое трудное на плечи мужчин. Подобную позицию понять можно, Зачем нагружать себя лишними заботами, когда можно жить в своё удовольствие, сосредоточившись на муже и детях, зная, что тебя обеспечат всем необходимым? Однако само существование свободы выбора радует меня безумно. Насколько же предусмотрительно поступают мужчины зога, ни в чем не ущемляя своих женщин и оставляя им право распорядиться своей судьбой? И настолько я воодушевляюсь возникшими перспективами, что немедленно принимаюсь выяснять, каков же диапазон возможных профессий, потому что безумно хочется примерить на себя имеющиеся варианты. Ведь я, как нормальная здравомыслящая личность, понимаю, что не все мне подойдет. Что-то в силу психологических особенностей, что-то по причине физического развития, ну, а что-то просто не понравится – Не стоит сбрасывать со счетов эту специализацию, которую я уже имею. Мне будет куда проще заниматься чем-то знакомым, нежели начинать все с нуля». «Совершенно верно, ты права», – поддерживает меня Трой, с которым я этот вопрос принимаюсь обсуждать. «Так что если ты решишь остаться историком, станешь специалистом по внезогианским расам и будешь заниматься именно этим аспектом наших знаний» то, уверен, это будет весомым вкладом в науку и политику, который, безусловно, высоко оценят все Загиане. Нам не слишком много известно о цивилизации Цессиан, как, впрочем, и об остальных. Мы вообще узнали о существовании других обитаемых планет только когда первая приманка о них упомянула. Вау! После его слов я себя такой важной почувствовала и невероятно окрыленной. Мечта! Моя мечта становится все ближе. Разумеется, на озвученное предложение я отвечаю согласием. Мало того, на радостях еще и выдаю все свои далеко идущие планы, потому что хранители теперь воспринимаю как друга, которому можно всецело доверять. «Я сообщу о твоем решении в совет Ожеверона. Тебе найдут работу». Трой, который в этот момент занимается моей прической, неожиданно прекращает манипулировать распущенными волосами и, шагнув из-за спины в зону видимости, заглядывает мне в лицо. «Знаешь, Лила?» – смотрит с каким-то подозрительным восхищением в глазах. «Ты невероятная. Внешне такая хрупкая, уязвимая, беззащитная, а на самом деле активная, целеустремленная, бесстрашная. Я безумно завидую тому, кому удастся завоевать твое сердце». Боюсь, что тот, кто на это решится, будет разочарован. Смеюсь в ответ. У меня ужасно непримиримый упрямый характер. И нет никакого желания связывать себя с кем-то узами и обязательствами. Так что ты, дорогой мой, имеешь реальную перспективу остаться на всю жизнь временным хранителем. Надеюсь, это не помешает тебе ухаживать за девушками, когда станешь совершеннолетним? Не помешает. Брюнет возвращается мне за спину, вновь принимаясь сплетать мои прятки между собой. «И я буду только рад защищать и оберегать тебя, но...» «Эх, Лила. После нескольких секунд молчания в голосе слышен легкий укор. «Ты ведь могла бы быть с кем-то счастлива!» «Я и так буду счастлива, не соглашаясь с его позицией». Закрываю глаза, наслаждаясь приятными прикосновениями, ни к чему не обязывающими, ни на что не намекающими. Вот уж в чем, а в деликатности и тактичности трою нет равных. В некотором смысле мне даже жаль, что у нас с ним такая разница в возрасте. Вот его я бы спокойно восприняла как потенциального партнера. Но, увы, для полноценного физического контакта мужчина должен быть старше. Боюсь, что у Загиан ситуация аналогичная. Иначе почти достигшим совершеннолетия мальчикам вряд ли доверили бы выполнять функции хранителей, тем более временных. Своё обещание Трой выполняет, как говорится, безотлагательно. Добившись от меня клятвенного заверения в том, что я ничего самостоятельно предпринимать не буду и до его возвращения останусь в кровати – Парень исчезает, а когда появляется вновь, с порога извещает, что Сенат не просто согласился принять мою кандидатуру в научный совет, но и предложил занять должность советника по контактам с другими расами. Я приятно удивляюсь местной власти. Одно дело оказать помощь и разрешить чужому, незнакомому субъекту жить в своем обществе и совсем иное позволить ему выполнять такую ответственную работу. Загиане, похоже, не только открыты, но и необычайно доверчивы. Впрочем, мне это только на руку, ведь теперь я буду настоящим стратегическим консультантом, возможно, единственным на весь ЗОГ. Обалдеть! Подумав, что не имеет смысла терять время напрасно, принимаясь выяснять у Троя все то, что мне в моей новой должности знать необходимо. В первую очередь, как же получилось, что загиане позволили пришельцам так свободно хозяйничать на своей планете? Строить город, добывать минерал, уничтожать спуктумов. Насколько мне известно, появление цысян сенат необычайно заинтересовало. Отвечая мне, юноша привычно принимается за хозяйственные дела. Одеяло поднять, стол удобнее расположить, еду достать. Мы же впервые столкнулись с иной цивилизации. Первое время за чужаками просто наблюдали. Потом начались попытки наладить контакт а через некоторое время они прекратились. «Я не знаю, почему», – качает головой, увидев, как я встрепенулась, желая задать вопрос. «Это произошло почти сразу после того, как к нам попала первая приманка. Возможно, причиной послужило то, что она рассказала. Возможно, что-то иное. Как только ты адаптируешься и начнешь работать, уверен, тебя посвятят во все подробности». Ниродин Ри Тоотрон сказал, что будет с нетерпением ждать окончания периода адаптации и встречи с тобой. «А Ниродин, он кто? Несмотря на то, что уже могу есть самостоятельно, без пререканий открываю рот, лишь бы Трой в отмеску за мое упрямство не пригрозил лишить меня информации. Был у нас такой прецедент. В настоящее время Тоотрон – глава Совета Ажаверона и член Сената. Он занимается вопросами безопасности – А с этим сейчас дела обстоят очень непросто. Особенно после того, как цысяне начали расширять зону освоения мелководья, и вероятность речь с ними возрастает. Думаю, не родину именно поэтому так не терпится с тобой познакомиться. А уж как мне не терпится. Не в смысле познакомиться, а в том, чтобы сменить, наконец, интерьер пузыря на что-то более занимательное. А ведь приходится послушно выполнять поступающие распоряжения. Отдыхать, есть... Мыться, спать, снова есть. Гулять? Не веря своим ушам, округляю глаза, когда мой хранитель словно незначай интересуется, не желаю ли я прогуляться за пределы стен моего временного убежища. Или мне еще нужно время набраться сил? «Лила, Лила!» – смеется Трой, когда я всерьез принимаюсь возмущаться подобной постановкой вопроса. «Я же шучу! А ты так мило выглядишь, когда сердишься!» Поняв, что надо мной просто подтрунивают, прекращаю обижаться, замолкаю и внимательно слушаю инструктаж, который Брюнет озвучивает уже без малейшего намека на веселость. Первое. Выходить нужно быстро. Мембрана лучше срабатывает, если скорость проникновения сквозь нее выше, да и организм быстрее переключается на альтернативный способ дыхания. Второе. На этой глубине воздух в легких – смертельный приговор. Так что перед тем, как выйти, его нужно выдохнуть полностью. Третье. Окажешься в воде и не паникуй. Первые несколько секунд будет казаться, что кислорода не хватает. Появится желание сделать вдох. Это нормальная реакция, которую нужно погасить. Постепенно ты привыкнешь к тому, что делать дыхательные движения нет необходимости и перестанешь обращать внимание. Но первый раз всегда самый сложный. Нужно расслабиться, успокоиться, ни в коем случае не напрягаться. Ясно? А если у меня не получится, морально готовлюсь к худшему. Я буду тебя страховать, не волнуйся. Просто доверься мне. И еще, несмотря на то, что в твоей коже теперь может идти газообмен, эффективность его на несколько порядков ниже, чем в нашей, поскольку изначально твой организм к этому процессу не приспособлен. Так что если ты будешь двигаться активно, то появятся симптомы кислородной недостаточности, сходные с теми, когда ты задыхаешься. Это для тебя опасно. Ты можешь невольно спровоцировать вдох, и в легкий попадет вода. Поэтому помни, что значительные физические нагрузки тебе недоступны. Максимум – это переплыть из одного здания в другое или просто дрейфовать. Я расстроилась? Есть немного. Мне казалось, что я буду такой же, как настоящая Загиане. А нет, полноценности мне не видать. Эх, а что сразу, их, Как это я стал чувствительная и с повышенными запросами. Жду всего готового. Это все трой со своей заботой и опекой. С ним я быстро к хорошему привыкла. Забыла и прагматичную жесткость альбиносов, и необходимость бороться за свое счастье, И еще одну рекомендацию в инструкции.